тубус, свяцы и антисемит. Ее нарушил наглый трактор, притащивший за собой ржавую телегу, из которой неловко, повернувшись спиной, стали выпрыгивать вернувшиеся с поля студентки. В телогрейках, теплых куртках и сапогах, закутанные шерстяными платками, с запыленными, обветренными лицами и грязными волосами они, казалось, стыдились своего вида и оттого намеренно не обращали внимания на парней. «Вот, девочки, как и обещал, пополнение вам, чтобы скучно не было», сказал комиссар Ласкова, глаза его потеплели, и оказалось вдруг, что он хороший, заботливый человек. «Не хотим пополнения, хотим домой», — капризно ответили девочки. «У нас все болит, и цыпки на руках от вашей дурацкой картошки, и на губах лихорадка». «Ну, пожалуйста, миленькие мои, потерпите еще чуть-чуть», — попросил комиссар заискивающе. «Никакие мы не миленькие, нам здесь все надоело». Пусть они вместо нас работают. Не вместо, а вместе. Девчонки недовольно хмыкнули, но возразить ничего не успели. Во двор, на полном скаку, перемахнув через штакетник, ворвалась гнидая лошадь, а верхом на ней щеголеватой, небритый малый в брезентовой куртке армейской фуражки с командирской сумкой, переброшенной через плечо. За малым сидела девушка со светлыми волосами и раскрасневшимся нежным лицом в котором было столько счастья, что никакая пыль не была этому счастью помехой. «Михалыч, что опять за фигня?» — молдил садник Сердито. «У меня вчера копалка поломалась, а сегодня на сортировке народ после обеда два часа простаивал. Скажите им, наконец, что если они отрывают людей от учебы, то пусть хоть работы обеспечивают. А почему личный состав на тракторе опять перевозят?» Девчонки из телеги с восхищением на него поглядели, и под их взглядами конный заговорил с еще большим воодушевлением. «Каждое нарушение техники безопасности надо фиксировать, и директору перед планеркой на стол, а еще лучше вхарю ему этой бумажкой, вхарю! А это что за недоразумение такое?» Поморщился он, глядя на пустые бутылки и раскрытые рюкзаки. «Первый курс. Набрали опять черти кого. Надрались в дороге, теперь права качают». Комиссар снова поскутнел и сухо поглядел на Павлика. «Вообразили себя взрослыми, а пить не умеют». — Ну, это не беда, — проговорил всадник благодушно. — Этому-то они всяко тут научатся. — В другом месте пусть учатся, отрезал комиссар. — Я что, не знаю, чем это кончится? Пока все не выжрет, не угомонятся. Утром на работу не выйдут. Вот и нянчись с ними. Мне это надо? Я кандидат не тех наук. — Не похоже, чтобы эти желторотики права качали, — усмехнулся конный, свысока разглядывая протрезвевших первокурсников, и потрепал морду лошади. — А вот водку вы напрасно, — Илья Михайлович вылили. — Лучше бы мне отдали на компрессы. — Что нас повесили бойцы? Картошку, небось, уважаете, когда она с сольцой? Значит так, в передовую першу Украинскую, анастасинскую бригаду имени Беды Достопочтенного пару ребят покрепче надо. Добровольцы Е! Ищербатый рот открылся в довольной улыбке. — Пара, бывает, сапог, — произнес кто-то тихо за спиной у Павлика, но у бригадира оказался чуткий слух. — Это кто у нас там такой мозговитый? и безошибочно выдернул чернявого паренька с острыми и умными карими глазами. «Иди-ка сюда, обгамчик, таки будешь меня гуский язык учить после отбоя?» «А еще...» Народ испуганно попятился и присмирел. Никто не хотел идти в подчинение к нахальному всаднику. «Ну что уставились на лошадь, как на вертолет?» засмеялся он. «А ты вот этого, Рома, возьми!» И комиссар небрежно махнул в сторону Павлика до которого ему оставалось три шага. Смотри, крепышок какой! — Ну и рожа! — пробормотал бригадир, оценивая Непомилуева как невольника на американском рынке. — А что тебе его рожа? Тебе же рабочая сила нужна, а не рожа. — А вырядился куда? — Да не, начальник! Этого бугая кавки не прокормить. Разве что вы мне под него двадцаточку лишнюю выпишете. Червонца за глаза хватит. — Ну, червонца так червонца, — не стал спорить конный. «Собирай манатки, пупырь, и полезай в телегу». «В какую еще телегу? В какую телегу?» очнулся потрясенный зрелищем опустошенных бутылок тракторист. «Я никуда сегодня больше не поеду. У меня смена час назад кончилась». «У тебя смена кончится, когда мы отсюда в Москву наконец уедем, рявкнул бригадир, и ухватил тракториста за плечо. И пока мои студенты за вас бездельников картоплю собирают, ты будешь пруцувати». «Усвоил корытник». «А ты чё мнёшься, как дочка Мергера?» — повернулся он к Павлику. «Или тебе к твоему Кардену кабриолет подавать?» «Я с ребятами, я здесь хочу», — возразил Павлик. «Здесь ты повинен, роботы. Не то, что ты хочешь, а то, что я тебе кажу», — рассердился конный. «Ну-ка, живо в телегу. Это ещё что за труба такая?» И он потянулся к футляру, в который Павлик паковал карту, единственное, что взял на память из дома. «Это личное. Вас не касается» и не помилуя, прижал карту к себе. Совсем оборзел боец, покачал головой всадник печально и рявкнул так, что лошадь под ним шарахнулась. Отжался! Встал! Быстро! Да ладно тебе, Ромка, засмеялась девушка. Не пугай ребятню. А ты не грусти, малыш. Она ласково посмотрела на побледневшего Павлика. Тебе с ребятами своими еще пять лет учиться. А в Анастасии не у нас хорошо, привольно. Начальства нет, еда вкусная, девчонки красивые не пожалеешь, что поехал». Бригадир тронул поводья, девушка обняла его и прижалась к сильной спине, и двое скрылись в сумерках наступающего вечера, вызывая зависть и восхищение не только у людей, но у деревьев, плетней и даже у гипсовых статуй, впервые пожалевших, что они не живые. «В сущности, она меня спасла от комиссара», подумал Павлик, едва успев забраться в сорвавшуюся с места телегу и вцепившись в железный бортик. Оскорбленный тракторист был зол и нетерпелив. Но неужели это тот самый Илья Михайлович? Думать о том, что этот злодей читал его сочинения, да еще зачем-то расставлял запятые и исправлял синей ручкой его ошибки, Павлу было неприятно, а думать о неприятном он не любил и переключился мыслями на девушку. Ах, какая она славная! Только для чего ей этот Рома? По нему же сразу видно, что он дурак и воображала. Будешь? Чернявый товарищ по несчастью или, наоборот, по счастью, достал сигарету. Павлик никогда еще не курил, но однажды надо было и начинать. Стесняясь признаться в своей неопытности, он неловко прикурил отпрыгающей в чужих ладонях спички. Сладкий дым приятно обжег горло и опустился ниже в грудь, согрев и расслабив все тело. Павлик почувствовал, как успокаивается и смиряется его душа. А трактор, нещадно подбрасывая двух парней на рытвенных и ухабах, Рычав забрался на пригорок, откуда открывалась долина неизвестной реки, поле, продолговатое озеро с изрезанными берегами и разноцветными деревьями. Солнце садилось за дальний лес, посвечивая сквозь остроконечные верхушки елей редкие облака на темно-синем небе, где вот-вот должны были появиться звезды. Тоска, обида, злость и жажда мщения отпустили Павлика, и мир показался ему таким прекрасным что он порывисто повернулся к своему спутнику. Выпить бы сейчас на восторг души. Доставай. Не подготовился я в этот раз ображ. Прости. А чего у тебя в автобусе не водка, разве, удивился Чернявый? А я подумал, вот гениальное решение. Никто б не догадался туда залезть. Меня вообще-то Денисом зовут. Продолжил он. И выудил из-за пазухи плоскую фляжку с коньяком, точь в точь такую же, из какой отхлебывал на девятом этаже, Милосердная нянечка Деканша. Дионисием по святцам. А ты что, антисемит? Три новых слова. тубус, святцы и антисемит, отметил про себя Непомилуев, мысленно открыв подаренный ему блокнот, и впервые в жизни хлебнул из горлышка вязкий напиток.